Глава 41. Плавание на спине. В те грустные сентябрьские дни, полные мрачной красоты, я открыл для себя нечто важное, что позволяло терпеть боль. Меня ненадолго успокаивало плавание на спине. долевая силу течения и волн, я, задержав дыхание на несколько минут, погружал голову в воду, слегка поворачиваясь, открывал глаза и видел отраженное морское дно. Сгущавшаяся темнота Босфора все время меняла цвет, и это рождало во мне странное ощущение, ощущение безграничности, которое было совершенно иной природы, нежели моя боль. У берега внезапно становилось глубоко, и поэтому иногда я мог рассмотреть дно, иногда нет. Но этот яркий мир был цельным, огромным таинственным. Созерцание его одаривало радостью и смирением, что я маленькая частица чего-то великого и единого. Иногда я видел на дне ржавые консервные банки, крышки от бутылок, черные полураскрывшиеся мидии и даже призрачные останки кораблей, затонувших в стародавние времена. И вспоминал, как безгранична история и бесконечно время, и насколько ничтожен я сам. Такие мгновения мой рассудок подсказывал, сколько в испытываемом мной страданий, самолюбования и даже эгоизма, но утешал, что эта слабость делает чувство, которое я называл любовью, глубже, и мне становилось лучше. Важна была не моя любовь, а то, что я часть бескрайнего, загадочного мира, преисполненного жизнью. Я чувствовал, что джином душевного равновесия и счастья, обитавшим в моей душе, Нравится воды Босфора, заливавшие мне рот, нос и уши. Когда я плыл, опьяненный морем, сажень за саженью, боль в груди почти проходила. Меня охватывала глубокая нежность к Фюсон, помогавшая понять, что терзает меня злость и обида. В это время себе, видя с берега, что я вот-вот угожу под русский нефтяной танкер, тревожно гудевший мне, или под один из пассажирских пароходов, махала и кричала изо всех сил, но обычно я ничего не слышал. Сибель даже хотела запретить мне плавать, так как я опасно близко подплывал к городским пароходам, множество которых курсировало по Босфору, к иностранным грузовым судам, к баржам с углем, к стамбульским грузовым катерам, подвозившим ресторанам на Босфоре пиво и лимонад Мельтем, и к моторным лодкам, будто бросал им вызов. Но, зная, что это помогает мне избавиться от боли, настаивать не могла. Она лишь предложила, чтобы я иногда ездил в одиночестве на безопасные пляжи, например, в шеле на берег Черного моря. А в другие дни, тихие и безветренные, мы отправлялись в пустынную бухту за Бейкозом, где я, не поднимая головы из воды, плавал до бесконечности, туда, куда меня уносили мои мысли. А потом, выбравшись на берег и закрыв глаза, растягивался на солнце и с оптимизмом думал, что все мной переживаемое случается с каждым серьезным, порядочным и страстно влюбленным мужчиной. Единственная странность заключалась в том, что проходившее время никак не успокаивало мою боль, как бывало у других. Тихими лунными ночами Издалека слышался приятный всплеск, проплывавший вдали баржи. Сибель говорила мне, что боль постепенно пройдет, пытаясь как-то меня утешить. Но лучше не становилось, и это пугало нас обоих. Однако, полагаясь на Сибель, я оказался себе слабым и зависимым от спасительной нежности, будь то нежность матери или подруги, и поэтому ее попытки не давали результатов. А я продолжал плавать на спине, упорно веря, что смогу сам победить боль. Иногда надеялся, что если стану считать происходящие со мной фантазиями, созданными моей больной головой или следствием некоего моего духовного изъяна, то избавлюсь от страданий. И сознавал, что обманываю себя. В сентябре я три раза ездил в Дом Милосердия и, лежа в кровати среди предметов, которых касалась она, пытался утешить себя. Я не мог ее забыть.